Но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. Нахмуря бровь, садился он за клавикорды И брал на них одни аккорды. То к взоры устремив, шептал, «Неправда ль? Я счастлив!» Но поздно. Время ехать. Сжалось в нем сердце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 И полы зависа раздвинул. Глядит и видит, Что пора давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, Вбегает к нему слуга, француз Гилье, Халаты туфли предлагает и подает ему белье, Спешит Онегин надеваться, Слуге велит приготовляться с ним вместе ехать. И с собой